Эпилог. Холодный, голубой или нежно-синий. В один слой или до плотного оттенка. Или ну её эту краску и поклей старые добрые обои. У меня голова идёт кругом от образцов. Они разбросаны на полу и кажутся тропинкой из квадратных кусочков. Раньше было легче с выбором. Я полагалась на свой вкус и не застревала на каждой второй странице буклета. Я прекрасно обставила нашу первую квартиру с Олегом без помощи дизайнеров и декораторов, и вторую тоже. Но вот настал черёд третий, и я сомневаюсь по каждому поводу. Как на важном экзамене боюсь допустить глупейшую ошибку и не решаюсь поставить финальную точку. Вместо этого перепроверяю и перепроверяю, а потом снова и снова это бесконечный процесс, потому что оттенков синего миллион. А если вспомнить о трафаретах, то можно завыть. Ты так и не выбрала. Муж тянет фразу с лёгкой усмешкой, но тут же стирает её с губ подальше, когда я оборачиваюсь к нему с серьёзным лицом. Давай красный, а? Но он не оставляет надежды перевести всё в шутку. Ярко будет. Валиком, кстати, можно очень больно получить. Ты купила валики? Сукин сын картинно вскидывает брови, отыгрывая высшую степень удивления. Прогресс. Я разворачиваюсь к окну. На подоконнике как раз лежат валики, и один из них на увесистой металлической ручке. Я хочу замахнуться именно им, но Олег прочитывает моё настроение молниеносно, вырастает передо мной мускулистой стенкой и не даёт пройти. Ты мне мешаешь. Я только приехал. Так рано. Ты вообще был на работе? Был. Он кивает и кладёт ладони на мою талию. Но решил, что никакого толка. Всё равно думаю о тебе, а не о сделках. Он мягко массирует мою кожу, и я забываю ответную фразу. Я ведь хотела что-то фыркнуть на его приторный комплимент, но его длинные пальцы уговаривают меня замолчать. Я кладу голову на его грудь и чуть отклоняюсь в сторону. Олег тут же перехватывает меня и разворачивает в руках. Давай откинуться на себя, как на спинку удобного кресла. Я знаю, почему ты не можешь выбрать, произносит он над моим ухом. Это ведь детское. Олег проводит горячей ладонью по моему наметившемуся животику и наклоняется сильнее. Он покрывает короткими поцелуями мои волосы. но невинная ласка быстро ему надоедает, и он легонько прикусывает меня, дурачась. — Олег! Олег! Я смеюсь и пытаюсь отмахнуться от него, но он ловче, наглее и сильнее. — Двадцать третий, — произносит он, не выпуская меня из рук. Я выбрал оттенок. — Ты выбрал? — Сын же мой. — Сын. Я издаю неясный звук от возмущения, но Олег накрывает губами мои губы и глубоко целует. Он обхватывает меня теснее, давая опору, потому что точно знает, что от его откровенной ласки у меня подкосятся ноги. «Наш! Наш! Наш!» Он поправляет себя и снова возвращается ладонями к моему животу. «Но мы договорились решать проблемы вместе». Ты сказала, чтобы я никогда больше не вздумал закрываться от тебя и разбираться с неприятностями в одиночку. Помнишь? Помню. Это же касается не только меня, м? А у тебя совершенно точно образовалась проблема, Лесь. Поэтому я хочу помочь. И думаю, что 23-й оттенок — отличный выбор. Ты хоть его видел или с потолка взял? Потолок будет белый, это не обсуждается. Мне хочется просветить его, что оттенков белого не меньше, чем синего. Но мне вдруг становится всё равно. Я обнимаю ладони мужа и расцепляю их, делаю шаг к образцам и ищу двадцать третий. Вот он, подсказывает Олег. Он поднимает его с пола и протягивает мне. Я думала о нём, признаюсь, но потом увидела 50. Cold Events. Олег прикладывает палец к моим губам и коротко улыбается. Это всего лишь стены, маленькая, всего лишь комната. Я понимаю, и у нас есть право на ошибку. Мы многое накосячили, особенно я, но это не значит, что мы теперь должны переживать из-за каждого решения. Наш мир не рухнет, если мы плохо покрасим стены. Я слышу в его голосе намного больше, ведь он говорит не о ремонте, а о нашей жизни. Мы не тревожим старые раны и не мучили друг друга психоанализом, когда решили попробовать вместе. Просто перевернули страницу и пошли дальше. Расписались в ЗАГСе по второму кругу и переехали, сменив район и отдалившись от шумного центра. Олег почти ничего не забрал из апартаментов, которые снимал в пафосной стекляшке, и удивил меня скромным гардеробом. Всего три пиджака, чёрт возьми. А мой муж помешан на статусной одежде. Он сказал, что его запала хватило лишь на крутой внедорожник и съемное элитное жилье, а потом как фитиль перегорел. Оказалось, что в одиночку ничего не радует. Я знаю, что такое в одиночку. Помню, как цеплялась за нашу с Олегом квартиру, которая стала мне не по карману после его исчезновения, и как панически боялась оказаться в другом доме, чужом и необжитом. Именно тут просчитался Олег, когда в попыхах сколотил свой план побега, Он был уверен, что я продам квартиру и покрою внушительной суммой все его долги. Ещё он просчитался в сроках, приняв 2 года за 2 месяца. Он не мог предположить, что история с долгами затянется, и ему придётся скрываться так долго. Олег показывал мне записную книжку, из которой вычёркивал номер за номером, пока искал хоть какую-то ниточку, которая могла бы вернуть его домой. Четно, день за днём. И он просчитался насчёт Ромы. Я встречалась с Ромой после поездки на Эльбрус. Случайно и один раз. Он смирился с моим выбором ещё на базе, когда я, не заметив его, кинулась на шею мужу. Я до сих пор не могу вспомнить его на вертолётной площадке. В моей памяти там только Олег. Я увидела мужа, живого и невредимого, и потеряла голову от счастья. Я целый час не могла выпустить Олега из рук, держалась за него и жалась ближе, чтобы чувствовать его запах, тепло дыхания. Рома, конечно, видел это и сделал вывод. Он молча отошёл в сторону, а мы с Олегом улетели тем же вечером. Прошло 2 месяца, прежде чем я вновь пересеклась с Романом. И я выдохнула полной грудью, когда увидела его с девушкой. Высокая брыныдка держала его за руку, переплетая пальцы, и то и дело запрокидывала голову, чтобы посмотреть на него с мягкой улыбкой. Эскалатор подвёз меня прямиком к ним, так что деваться было некуда. Роман мгновение растерялся, узнав меня, но похвально быстро подавил удивление и поздоровался. Натянул свою лучшую расслабленную улыбку и представил меня Елене. Очень приятно. Очень приятно. Почти одновременно сказали мы с девушкой. Я заметила обручальное кольцо на её пальце и с надеждой посмотрела на Рому. Ой, прошу прощения. Елена закопалась в сумочке, выуживая сотовый, после чего сделала шаг в сторону. И на минутку. Ты прекрасно выглядишь. Рома накинул на повисшее между нами молчание свой хрипловатый баритон. Я так понял, вы переехали. Пока в отеле выбираем квартиру. Оказывается, чем лучше знаешь, что ищешь, тем труднее найти. Ты как? Я выбираю город. Он усмехнулся и закопался ладони в густой чёлке. Недавно вернулся с базы, хочу уже где-то бросить якорь, чтобы не возвращаться каждый раз в новые стены. Лена должна помочь. Я давно знаю её. Рома Глиносы через плечо и нашёл девушку взглядом. Не замечал почему-то Может, потому что она была свободна. Рома, не надо. Да, идиотская шутка, он кивнул. Ты сделал ей предложение? Всё-таки переживаешь за кольцо. Оно моё, не беспокойся, я сделал выводы. Я думала иногда о Роме, прокручивая в голове наши слова и поступки, и сама не заметила, как переименовала его из как переименовала его из ренджера в спасателя. Я и раньше его так называла, но сейчас это стало определяющим. Я вдруг подумала, что спасатель это тот, кто по большому счёту забирает твоё горе. Может, в какой-то момент Рома подумал, что имеет право и на чужое счастье. Я попрощалась с ним с лёгким сердцем. Так бывает, когда в душе не остаётся острых крючочков, что цепляются за прошлое и тянут, тянут назад. Передо мной нарисована столь заманчивая картина настоящего, что не хочется тратить время на воспоминания. Я жду ребёнка и вижу, как обещания мужа постепенно воплощаются в жизнь. Конечно, он не бросил бизнес, а бизнес не существует без рисков и шансов получить не только прибыль, но и потерять большие деньги. Но он больше не гонится за золотой мечтой. Он получил оглушающий урок, когда почти лишился всего. И, наконец, перерос в свое голодное детство. Я вижу, что он успокоился. И это дает мне главную надежду. Тем более мы ждем ребенка. А ты ведь становишься осторожнее и учишься оглядываться через плечо, когда отвечаешь за счастье маленького человечка, которому только учиться жить. У тебя и учиться. Если цвет выбрал ты, то имя выберу я. «Ого!» Олег смеётся и опускает голову на моё плечо, обнимая крепче. Неравноценный обмен, не находишь? Почему это? Стены мы перекрасим через пару лет, а ребёнка вряд ли переименуем. Не будем мы ничего перекрашивать так быстро. Хорошо, хорошо. Олег примирительно целует меня в шею и гасит мою эмоциональную вспышку на взлёте. Значит, ты выбрала имя. Да. Я киваю. Станислав. У моего выбора нет подоплёки. Так не звали моего дедушку или вдохновляющую меня личность. Мне нравится, как оно звучит, и только. И очень хочется так назвать сына. Станислав. Олег повторяет по слогам и задумывается. Станислав Олегович, мне кажется, звучит. Я оборачиваюсь и смотрю в его глубокие глаза. Мой муж привлекателен волевой суровой красотой. И в такие минуты я частенько сбиваюсь с разговора и начинаю разглядывать его черты. Я никак не могу привыкнуть, что могу видеть его, чувствовать, что мне не нужны фотографии и короткие случайные видеозаписи, чтобы освежить его образ и не дать ему потускнеть. "Я здесь, маленькая", напоминает он, безошибочно угадав мои мысли. Я знаю. Я тянусь к нему и целую в губы. Мерка ласкаю и открываюсь перед ним, принимая его тягучую, крепкую нежность в ответ. Станислав, да? шепчу ему в губы, не давая прийти в себя. У него шальной из-за моей ласки взгляд, но в нём загораются тёплые, довольно искорки следом. Хорошо, Олег кивает. Но запомни, пожалуйста, что мы сделали по-твоему. Запомню, я даже пометку в заметках сделаю. Но дочку назову я. Назовёшь, назовёшь. Я с лёгкостью соглашаюсь, потому что до этого ещё надо дожить. И цвет стен выберешь, всё будет, как ты скажешь. Всё будет. Это главное, что я теперь знаю. Книгу Дубльёр мужа озвучила Саура Павлене.